Глава девятая «Куда вы так торопитесь, Михаил Михайлович?» Подойдя сзади к молодому человеку в светлой рубашке, произнесла я. Мужчина обернулся и удивленно уставился на меня. Не дав ему времени сориентироваться, я схватила его за руку и прицепила ее наручниками к своему запястью. Теперь можно было и поговорить по душам. «Что тут происходит? На каком основании?» Отстраняясь, испуганно вопрошал Михаил. «Кто вы такая?» «Ну уж это могли не спрашивать. Ваша пассия, наверное, уже обо мне доложила», — ответила я ему. Но все же показала свое удостоверение. «Пойдемте-ка со мной, а уж потом и побеседуем». «Да никуда я не пойду, у меня поезд отходит», — кричал Михаил, все более и более нервничая. «Я ничего не делал! Что вы прицепились? У меня командировка!» «Ага! Может, вы их в тюрьме не сидели?» Спросила я, решив, что он меня просто за идиотку принимает. Михаил резко остановился, а потом опустил глаза и поплелся следом. Мы дошли до моей машины, я открыла двери и, посадив захваченного на заднее сиденье, освободила свою руку от наручников». В глазах Михаила мелькнула вспышка надежды, что ещё можно убежать. Но я не дала ему ни на что решиться, сразу прицепив наручник к ручке дверцы. Затем захлопнула её и села на водительское место. — Куда собрался улизнуть? — вновь спросила я, обернувшись. — Я уже сказал. Еду в командировку по работе. Можете даже проверить. Телефон дам. — Ну... Проверить-то я успею, ответила я. Допустим, что и так. Только мне интересно не это, а то, как ты обстряпал убийство Россовой. Кого? Сделал удивлённо лицо Земляницын. Не прикидывайся. Мне известно, что ты благодаря ей десятку оттрубил за решёткой. Неужто вышел и простить решил? Ни за что не поверю. «Тем более, что я уже докопалась, каким способом ты это сделал. Только дружка твоего еще не нашла. Но и за ним дело не станет. Отыщу его. Так что, сам расскажешь или тебе помочь?» «А что рассказывать? Не знаю я ничего. Убивать Россову я не убивал, хоть и чесались ручонки, признаю». «Тогда почему смыться решил?» И только не надо про работу рассказывать. Тебя с судимостью в хорошее место вряд ли кто возьмет. Михаил опустил глаза, немного подумал, а потом произнес. «А что еще мне оставалось делать? Знал же, что менты все равно на меня убийство повесят. Причина-то есть. А я только на свободу вышел. Немного в норму пришел. Думаете, мне хотелось назад возвращаться?» как только узнал, что мной какая-то дама интересуется, но и попросил Верку отвлечь ее, чтобы смыться успеть. Тут я призадумалась. А что, если в самом деле не он виновен? Я ведь на него только потому и подумала, что причины у него для убийства действительно были. Да и с Дубровиным он знаком. А тот был на банкете. Надо проверить. — Вам известно, где сейчас Виталий Дубровин? Вы ведь друзья? — Виталик? А он-то тут при чем? Я еще понимаю, если вы на меня подумали. А на него-то чего вдруг бочку катите? Вроде бы по-настоящему удивился Михаил. — Ну так он ведь на том банкете был, когда убийство произошло. Так что ему проще всего было вашу миссию выполнить, — пояснила я. — Да что вы! Он бы на такое не пошел, я его хорошо знаю. — А где он сейчас, я, честно говоря, и не знаю. — Как вышел, я его еще и не видел, — ответил мне Михаил. — Что же это получается? Я шла не по тому следу? — Значит, заказчик вовсе не землянице? — А кто же тогда? — Ведь кроме как Дубровину, ну и мальцу Молдаванину, Убить Россову было некому, у остальных алиби более или менее. Впрочем, шампанское табачная императрице можно было передать заранее, при всех, и она могла с бокалом отравы по залу очень долго ходить, до тех пор, пока не выпила бы из него глоток. Я совершенно запуталась, не зная, как мне во всем теперь разбираться». «Может, всё же попытаться отловить Павла и Виталика?» — шептал мне внутренний голосок. Мне, в общем-то, ничего и не оставалось, как с ним согласиться. Проблема была только в одном. Я не знала, что делать с Земляницыным. Отпустить? А вдруг он всё же окажется убийцей или заказчиком? А сейчас просто лапшу мне на уши вешает, чтобы отмазаться. Чего ведь не сделаешь ради спасения собственной шкуры? Если пока поддержать его? Да только на каком основании? Вдруг ни при чем окажется. Еще потом меня же и засудит. От таких размышлений у меня заломило голову. А Михаил сидел себе и ухом не вел, дожидаясь, когда я что-нибудь решу. В конце концов не выдержал и произнес. «Ну, что умолкло-то? Что делать-то со мной собираешься?» «Для начала проверю, что там по поводу твоей работы. А там видно будет. Диктуй телефон». Земляницын тяжело вздохнул и продиктовал номер. Я быстренько набрала его на своем сотовом и, услышав на другом конце тоненький женский голосок, спросила. «Извините, могу я уточнить?» «Это компания по перевозке грузов?» «Да», — ответили мне. «А что вас интересует?» «Я бы желала побеседовать с Михаилом Михайловичем Земляницыным. Он у вас работает?» «Да, работает», — как ни странно ответила мне девушка. «А вы кто?» «Родственница», — соврала я. «А-а-а», — протянула девушка, а потом добавила. «Только сейчас его нет». Он отбыл в командировку в Москву. Не соврал, промелькнуло у меня в голове. И я поняла, что совершенно запуталась. Когда же более или менее собралась, сказала в трубку девушке, скорее всего, секретаршем. В таком случае хочу вам сообщить, что Михаил Михайлович по очень серьезным причинам не может отбыть в Москву. Доложите об этом, пожалуйста, директору. «Как не может? Почему?» – заволновалась девушка. «Он что-то натворил?» «Нет-нет-нет», – быстро произнесла я, испугавшись, что и сама могу подпортить жизнь Земляницыну. «Просто Михаил Михайлович как раз сейчас помогает милиции поймать одного очень серьезного преступника. Но завтра же будет на работе», – пообещала я и услышала позади себя тяжкий вздох. Сказав в заключение секретарше, чтобы она не беспокоилась, я отключила телефон и повернулась к пленнику. «Ну вот, проблем с работой у тебя не будет. Можешь не волноваться по поводу того, что не попал на поезд». «Ну и что дальше?» — сверля меня взглядом, спросил земляницын. «Я отвезу тебя домой». «Отдашь мне свои документы, чтобы я твердо знала, что ты уже никуда не уедешь. Сам знаешь, тебе сейчас с милицией ссориться нельзя, иначе опять загремишь». Михаил, понимающе кивнул. «Да знаю я». «Знаю», — передразнила его я. «А раз знаешь, чего тогда в Москву поперся, так работа же». «Работа. Ладно, поехали». «А зачем ехать? У меня все с собой!» Михаил протянул мне свои документы вместе с билетом, как бы показывая тем самым, что уже не собирается никуда ехать. Я взяла все бумаги, заодно и адрес его компании записала, чтобы в случае чего можно было отыскать его на работе. Но ну и перед тем, как уйти, попросила мне позвонить, если вдруг объявится его дружок Виталий Дубровин. Михаил хоть и вздыхал, но со мной соглашался. «Может, он не такой плохой, как я о нём думала?» спрашивала я сама себя, выходя из его квартиры, куда всё же для собственного спокойствия доставила пленника. Сразу же от земляницына я поехала к себе домой. Нужно было поесть, немного отдохнуть и, конечно, подумать. Оказавшись в собственной квартире, почувствовала вдруг такую усталость, Что-то ещё предпринимать в конце столь сумасшедшего и напряжённого дня не было никакого желания, а сил. Я заставила себя приготовить ужин, а затем съесть его, и лишь потом занялась оценкой ситуации. Итак, пару часов назад я была уверена, что убил Россову Дубровин, а попросил его это сделать Земляницын. Теперь же получалось, что Михаил ни при чём, а Вера просто помогла ему скрыться, испугавшись, что приятеля вновь посадят. Полностью отрицать, что всё это сплошная ложь, я не могла. Как и не могла признать, что Земляницын мог и не трогать Россову. Ведь не дурак же он, в конце концов. Решил, что в расцвете лет попадать из-за неё ещё раз за решётку просто не следует. Можно прожить и без мести. Тогда зачем убийство было нужно Виталию? Месть за друга? Что-то не особо я верю в это. Или все же убил не Дубровин, а Паша, жених Светы? Тогда почему Дубровин скрывается? Вопросы сыпались у меня один за другим, а ответа все не было. И даже кофе с сигаретами не помогали сосредоточиться и распутать, наконец, хитрый клубок. Решив, что нечего думать, а лучше разыскать оставшихся двоих подозреваемых, я направилась в комнату, чтобы для начала прослушать записи с телефона Светы. Хорошо еще, что хакер Авельянов подкинул мне жучок с неограниченным радиусом действия, какие обычно есть в милиции, а чуть ли не последние модели. А потому я могла слушать даже те разговоры, что велись на значительном расстоянии от устройства, передающего сигнал. Я села на диван и нажала кнопку «Воспроизведение записи». До меня сразу же донеслись знакомые голоса. «Паша, это ты?» «Да, солнышко, я. Прошу тебя, не звони сюда больше. Катя за мной следит, и я не хочу, чтобы они тебя поймали». «Все будет хорошо», — попытался успокоить подружку Павел. А звонить я больше не буду, раз ты просишь. Вот так всегда. Когда что-то очень надо, оно не получается, — расстроилась я. Как же мне выловить парнишку, если он не скажет Свете, где он находится? А он наверняка мог бы многое прояснить в этой истории, если, конечно, не всё. Хочешь, я оставлю свой телефон? — неожиданно спросил Павел. но Света, как зло торопливо произнесла. «Перезвони через 30 минут. Ко мне кто-то идёт». Девушка повесила трубку, и у меня вырвался стон разочарования. «Вот так всегда!» «Ну да ладно, подожду немного». Чтобы не отходить от телефона, но в то же время и не сидеть просто так, я достала свой сотовый и решила пока позвонить Михаилу Либертову. надеясь, что он уже успел приехать из командировки. Я набрала его номер и услышала приятный сердцу голос. Либертов слушает. «Это Таня», — произнесла я, не совсем еще придумав, что сказать дальше. Михаил нашелся первым. «Рад тебя слышать, Татьяна. Как там? Продвигается твое расследование?» «Если честно, то не очень», — призналась я. Совсем запуталась и даже не знаю, смогу ли освободиться к выходным. «Если ты хочешь отказаться от встречи, я не обижусь», — тут же сказал он. «Нет, что ты!» — испугалась я. «Я как раз напротив, очень бы хотела, чтобы она состоялась». «Ну, тогда я буду надеяться, что у тебя всё получится». подбодрил меня Либертов. «Кстати, не нашла еще моего соседа?» «Если бы нашла, наверное, уже бы закончила расследование», сказала я, «но он как сквозь землю провалился». «Не сказал бы», неожиданно ответил Михаил. «Я вчера ехал в автобусе, так видел его на столичной. Он шел с какой-то девушкой». «С девушкой?» Я едва не подпрыгнула на стуле. «С какой именно? То есть, как она выглядела, опиши!» Михаил принялся описывать. «Обычная, среднего роста, довольно миловидная, в сером пиджаке и короткой чёрной юбке. Лицо не рассматривал, мы быстро проехали». Я попыталась прикинуть, кто бы это мог быть. Та девица, к которой я наведывалась, «Снежана?» Впрочем, гадать можно до бесконечности. Рядом с Дубровиным вполне могла оказаться какая-то новая пассия, раздобытая уже известным мне способом, при помощи телефона и денежной купюры. «Кстати, у неё-то он, вероятно, и отсиживается сейчас». Так не догадавшись, что за девушка прогуливалась по городу с моим подозреваемым, я поблагодарила Михаила за сообщенные им сведения. Толку от них, конечно, было мало. Но лучше иметь хоть что-то, чем вообще ничего. — Ну, так я позвоню еще перед выходными, — после прощания сказал Либертов. Я согласилась и повесила трубку. После разговора с ним мне стало заметно лучше. А тут как раз работало моё прослушивающее устройство. Я быстро кинулась к нему и стала слушать. Звонил, конечно, Павел. Теперь он, совершенно уверенный, что им вряд ли кто помешает, стал успокаивать своё солнышко. Говорил, что скоро всё закончится, и они вновь будут вместе. Светлана, слушая его слова, вздыхала, явно не веря. Решив немного подбодрить подружку, Павел сказал, «Если будет совсем плохо, позвони 340487. Я же обещал довериться тебе и оставить свой телефон. Я тут, у друга». и «Есть! Попался, голубчик!» Обрадовалась я, уже отчаявшаяся услышать нечто в нежном лепете влюбленных. «Значит, в Ленинском районе Тарасова засел. Ну, теперь тебе недолго гулять осталось». Быстро записав номер телефона в свой блокнот, я схватила лежащую рядом на столике телефонную книгу и принялась искать его в ней. Через несколько минут номер мне попался. Напротив него стояла фамилия Шлаков А.С. и адрес. Улыбнувшись сама себе, Я резко вскочила, сунула пистолет за пояс и мигом выскочила за дверь. А уж буквально через три минуты неслась по улице Шихурдина. Ночная трасса была почти пуста. Лишь изредка по ней проносились одинокие иномарки крутых ребят, спешащих в ночные клубы. Учитывая, что мне никто не мешал и пробок в это время уже не было, я достигла необходимого дома очень быстро – Выскочив из машины, поспешила в подъезд. И вот я на лестничной площадке, на которой выходят четыре двери квартир. Одна из них с нужной мне цифрой. «Что бы придумать, чтобы выманить этих двоих из квартиры? Просто так ведь не откроют», — подумала я. А если и откроют, то, увидев меня, Павел запросто выскочит в окно, первый же этаж, и лови его потом. Нет, нужно что-то посерьёзнее, и так улик никаких нет. А не устроит ли мне им маленький пожар? Достав из сумочки пластиковую линеечку, я подожгла её и положила под дверь снизу. Так мы делали в детстве, чтобы создать видимость пожара. Как только линейка начала дымить, я громко постучала. — Кто там? — спросил сонный юношеский голос через пару минут. — Соседи! — специально изменив голос, сделав его взволнованным, произнесла я. — Пожар! Помогите, пожалуйста! Ни в чем не усомнившись, так как сквозь щель у пола в квартиру уже начал просачиваться дым, парень быстро открыл дверь и высунулся из нее наполовину. Я моментально сунула ему в лицо свое удостоверение и сразу схватила за руки. «Не двигаться! Милиция!» Парень врываться не стал, но зато заорал на все горло. «Пашка! Тикай! Милиция!» В другой комнате что-то загромыхало, стукнула створка окна, и я поняла, что случилось как раз то, чего я боялась. Бросив парнишку, которого держала, я кинулась в комнату и увидела мелькнувший в окне силуэт. Перемахнув через подоконник, я спрыгнула на асфальт и, не мешкая, ринулась за удаляющимся Павлом. Мальчишка летел, сломя голову, и даже не оборачивался. Учитывая то, что я была в неудобной для бега обуви, догнать его мне никак не удавалось, хотя расстояние между нами все-таки сокращалось. Понимая, что в конце концов его всё равно поймают, Павел вырулил на дорогу и на бегу стал тормозить пролетающие мимо редкие машины. «Чёрт! Не хватало только, чтобы он укатил сейчас в чьей-то тачке!» — выругалась я и, собрав все свои силы, побежала ещё быстрее. До Павла мне оставалось не более двадцати метров. Он к тому моменту понял, что поймать тачку вряд ли удастся. а потом побежал по тротуару, уже не отвлекаясь на машины. Я летела за ним, пытаясь рукой нащупать в сумочке пистолет. Мы забежали в переход и понеслись по нему. В подземной пустоте гулкое эхо подхватило наше тяжелое дыхание и чуть ли не конский топот. Наконец я смогла достать пистолет и, прицелившись, выстрелила под ноги Павлу, понадеявшись на то, что он испугается, и действительно, мальчонка резко остановился и, не оглядываясь, стал поднимать руки кверху. «Ну вот и попался, мой хорошенький», — мелькнуло у меня в голове. Я подбежала к парню и ткнула пистолетом ему в спину. «Ну и заставил ты меня за собой побегать, Павлуша!» — почти нежно произнесла я. «Надеюсь, хоть есть ради чего». Мальчишка ничего не ответил, и я, подтолкнув его оружием, направила в обратном направлении. Всю дорогу до моей машины мы шли молча. Павел лишь вздыхал и косился по сторонам на проносящиеся мимо машины. Хотя, конечно, прекрасно понимал, что они его уже не спасут. Добравшись до своей девятки, я усадила Павла на сиденье и, сев рядом, закурила. Ехать куда-то в таком возбудораженном состоянии было просто нелепо, а потому я решила поговорить именно в машине. Чтобы расположить мальчишку к себе и показать ему, что я желаю помочь, я протянула ему пачку сигарет и совершенно спокойным тоном спросила. «Куришь?» Он отрицательно замотал головой. «Значит, не куришь. Это хорошо. Курение вредит юному организму». Пару минут я помолчала, а потом пошла дальше. «Что ж ты свою любимую волноваться заставляешь? На девочку и так столько всего свалилось, что не каждый мужик выдержит. Я бы на твоем месте ее пожалела, тем более, что она этого заслуживает». Павел обалдело уставился на меня, скорее всего, удивляясь, почему я не выпытываю из него чего-то, а наоборот. Разговариваю вполне дружелюбно. Решив развеять все его сомнения на сей счет, я произнесла. «Ну что ты так на меня смотришь? Не из ментовки я, а частный детектив, бабкой твоей девушки нанятый Сдавать тебя никуда не собираюсь, а как раз наоборот. Очень хочу вам двоим помочь, пока вы оба в какое-нибудь дерьмо не вляпались». «Давай поговорим начистоту. Я тебе все о себе сказала. Надеюсь, что и ты мне доверишься. А там уж вместе подумаем, как лучше поступить. Я почему-то уверена, что ты никого не убивал. Я права?» Павел кивнул и опустил глаза. «Тогда почему ты -то скрывался? Что ты знаешь такого, от отчего боишься за свою жизнь?» Переключилась я на вопросы, которые меня интересовали с самого начала. Но, не дождавшись, что мальчик что-то ответит, сама же добавила. «Ты видел, кто убил Инну Андреевну? Да?» «Угу», — подтвердил Паша и поднял на меня свои большие полные надежд глаза. «Я в тот вечер в саду был». «Но почему же ты не остался и не сказал об этом милиции?» — сразу же спросила я. «Тогда бы убийцу сразу и нашли». «Он меня видел», — тихо-тихо произнёс парень и совсем сник. «Ну, видел. И что?» — не понимала я. «Ты ведь мог сразу рвануть к охраннику и всё ему рассказать. А ты этого не сделал». спрятался, как трусливый кролик, в нору. «Он был не один», – прервал меня Павел. «Как не один?» – удивилась я. «Ты хочешь сказать, что убивали Россову двое?» «Нет, один, но с ним был кто-то еще», – пояснил Паша. «С чего ты это взял?» «Он, как только меня увидел...» так сразу телефон сотовый достал и принялся кому-то звонить, следя за моими действиями. Я думал, что в саду у него сообщники есть, а потому испугался и убежал. «Ну, а потом? Почему ты так и не объявился, продолжал прятаться?» — спросила я, не совсем еще понимая причину его поступков. «Они, ну те двое убийц, меня искали». Не знаю как, но нашли, где я живу, и чуть не грохнули, когда я домой в тот день пришел. А кто именно убил? Наконец перешла я к главному. Это был мужчина или женщина? Мужчина. И с ним еще кто-то, вроде как женщина. Я ее саму не видел, только руки, когда она ему из машины махала. У нее еще ближе к локтю «Родинка большая!» Решив сразу проверить, кто именно, Дубровин или Земляницын убил Росову, я достала из сумки фотографии обоих и протянула их юноше. «Кто из них?» Паша кинул взгляд на снимки и, даже не всматриваясь в них, произнес. «Вон тот, Белобрысый!» «Значит, Дубровин!» «Так я и думала!» «А кто же его соучастница? Может, Снежана? Она ведь тогда даже говорить со мной не пожелала, дверь сразу захлопнуть попыталась, да и потом вела себя агрессивно. Хотя это может быть и любая другая из девиц Виталия. Мало их у него, что ли?» «А потом, после того раза, ты их еще хоть раз видел?» — спросила я Павла. — Нет, я тогда сюда, к другу, перебрался, где вы меня и нашли. — А Света? Ей ты всё рассказал? — Нет, не хотел волновать. К тому же я боялся, что они с ней что-то сделают, потому и молчал. — Да она и не особо спрашивала. Мы друг другу доверяем, — пояснил юноша. — Доверяют они, — я усмехнулась. В таких делах, как убийство, тем более матери, о доверии речи идти не может. Ну, если, конечно, дочь не ненавидит свою мать. — И что мне теперь делать? — поинтересовался Павел, вырвав меня из раздумий. — Они же наверняка меня все еще ищут. — Очень даже на это надеюсь, — к полному удивлению мальчишки произнесла я и сразу пояснила. «Если они ищут тебя, значит, я смогу найти их, и прятаться тебе более будет не нужно. Но для того, чтобы они тебя увидели, тебе придётся теперь помотаться по тем местам, где тебя ждут». «Что?» – испугался юноша. «Но... но они же меня убьют, если я им попадусь». «Не убьют», – уверенно ответила я. «Ты что?» «Думаешь, я тебя одного оставлю?» «Нетушки, я за тобой теперь по пятам ходить стану». «Значит, вы из меня наживку сделать решили. Они за мной, а вы за ними». Наконец допёр Павел. «А у тебя что? Есть предложение получше? Как ещё можно поймать этих двоих, если не с твоей помощью?» ну «Не знаю», — Павел замялся. «А что, милиция их сама поймать не может?» «Может. Только если ты туда пойдёшь, всё им расскажешь и согласишься дать показания», — спокойно произнесла я, прекрасно зная, что на такой подвиг у парня вряд ли хватит смелости. Он и в самом деле как-то сжался и промямлил. «Нет». Уж лучше тогда, по-вашему, сделаем. Я слегка улыбнулась, и мы поехали ко мне домой. Во дворе Павел нехотя вышел из машины, обнял себя руками и поёжился, так как на нём не было ничего, кроме брюк. Рубашку надеть он в момент побега не успел. Я открыла дверь квартиры, провела парнишку на кухню и поспешила поставить чайник. Через пятнадцать минут мы сидели за столом и попивали каждый свой напиток. Я, как всегда, кофе, а он чай. Павел рассказал мне о том, как познакомился со Светланой и как им хорошо вместе. Я слушала его в полуха, размышляя. Теперь у меня есть свидетель, он же и наживка, на которую, я надеюсь, как раз и клюнет тот, кто мне нужен». Осталось лишь выловить убийцу и выпытать у него, кто является заказчиком. Сама я пока до этого додуматься не могла. А может быть, заказчика не было вовсе? И Дубровин убил Россову по каким-то личным соображениям, зная, что свалят все на земляницына? Вполне реально, что так все и было. Я прекрасно понимала, что без поимки тех двоих Кого видел Паша, я не смогу ничего подтвердить. Стало быть, нужно сделать все, чтобы их задержать. Этим я и планировала заняться с утра. Кстати, оно уже занималось, а мы с Павлом так и продолжали сидеть в кухне. Решив, что пора заканчивать разговоры, я отвела мальчишку в комнату, показав ему, где он может лечь, сама перемыла чашки и пошла в спальню. До полного рассвета оставалось буквально два часа.